Предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Мария Ванна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии. Наконец, однажды утром, Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватила его с трепетом. Адрес был написан рукой батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк.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 Содержание письма было следующее. «Сын мой Петр, письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой, дочерью Мироновой, мы получили пятнадцатого всего месяца. И не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен,